Ты — то, о чем думаешь. У хасидов есть обычай собираться у своего ребе в Шамбас, чтобы вместе поесть, выпить водки, спеть нигуним, напевы без слов, и поговорить о торе. Однажды в Шамбас на тиш, особую трапезу к рэбэ-моше из Кобрина Пришло столько учеников, что многие из них просто не поместились за столом. Они толклись по всему дому, желая отведать хоть немного яств с праздничного стола, увидеть Рэбе и услышать от него хоть бы слово о Торе. В толчее Рэбе Моше обратил внимание на одного юношу, стоявшего в уголке. Он подозвал своего слугу и спросил — «Что это за молодой человек стоит вон там?» Услышав имя, он в недоумении заметил. «Что-то я такого не помню». «Да нет же, ребе вы не можете его не помнить», — удивился слуга. «Это очень благочестивый молодой человек. К тому же он часто бывает за вашим столом. Вы не раз с ним беседовали». Слуга стал рассказывать Рэбе, молодом Хасиде и его родителях. В конце концов, Рэбе Моше подозвал молодого человека и сказал, «Только что я пытался вспомнить, кто ты такой, и мне было очень трудно это сделать. Теперь я понял, в чем дело. Видишь ли, сущность человека в его мыслях. На чем ты сосредоточишь свои мысли, в то и превращаешься. Сколько я на тебя не смотрел, твои мысли все время блуждали туда-сюда. Вначале тебе хотелось того, затем этого, твоим желанием не было конца. Я не видел ничего, кроме твоего неутолимого голода, и мне было непонятно, кто ты, человек ли, имеющий род или род, прикинувшийся человеком. Молодой Хасид был до того смущ, что с того дня старался всё время думать только о возвышенном.